Ей судьба подруги безразлична, ей главное галочка в отчёте. Ну что, Уренка, уходим от них? Как? Ну я-то понятно, а ты-то почему? А Я за компанию. Пускай они с кем хотят, всем целуются, если им старые друзья не нужны. А нас в любую бригаду возьмут, да ещё спасибо скажут, что пришли. Ой, ой, Нин, жалко всё-таки. Чего жалеть если они нас не жалеют? Но будет вам, но завелись как маленькие. нашу на Шуру кричите, а того не знаете, что ожидается у нее жизненно важное событие. Ой, да не надо, Нина, ну для ну, ну, можешь... чего? не, все равно скоро Срав... узнает. У нашей Шуры... Ой, смотри-ка, ждут, что скажу. На новости они любопытные, хлебом не кормят. У нашей Шуры ребеночек будет. Какой ребёночек? Да откуда? Откуда они бывают? У Шурки? А что, она какая нибудь ненормальная, что ли? Естественное дело. Да как же ведь у нее? Она же ведь незамужняя. Как же незамужняя-то? Да ну, они шутят. Ну что, не видишь, разыгрывают. Да ну вас, девчонки. Ой, смеётесь, да? Да нет, в самом деле будет. Вот наш ребенок будет мамой. Ну дела. Ой, шурк. Ну, ну никак тебя не вижу, мама. Да ну подожди, девочки, стойте, стойте. А отец кто? Ну кто? Парень один. Да вы его не знаете. Вот Нина видела. Ничего, товарищ, подходящий. Первый класс, семейный, что ли? Ой, да что ты? Да разве с семейными встречаться можно? Чужих детей сиротить это последнее дело. А кто же он? С нашей фабрики? Это не важно. Да его сейчас и в городе нет. А, ну, знаете, таких парней уничтожать надо. Позорить на площади всенародно. На них и плюнуть-то жалко. Да, да погодите. Да мы... нельзя таких прощать. Опозорил девушку и в кусты? Нет, да знаю, с кто весь город разнесу, а заставлю жениться. Погодите. Я ему устрою веселую Ой, жизнь. Послушайте, и, вы, послушайте. Ну, больно мягкая ты, нельзя... Под лицами. Так вот, таких надо учить, чтобы других девушек не обижали. Да кончайте вы шуметь-то. Он-то ни при чём. То есть, как это ни при чем? Ну, вот, вот это да. Да не знает он. Я ему не сказала. Не сказала? Почему? Ну, это долго объяснять. Вот независимый характер, видите ли, показывает. Гордость обуяла. Да какая тут гордость? Просто если бы я сказала, он бы сразу жениться предложил. Кому? Ну кому, мне? Ну, так что ж тут плохого? А я так не хочу. Если бы он предложил жениться сам по себе, а не из-за ребенка, я бы пошла. А он не предлагал? Он... Нет, ему в армию идти. А вот с ребенком он все равно женится. Я его знаю. На кого? Да на мне! Слушай, Шур, ничего не понимаю. Чего ты-то хочешь? Сперва надо тут соли съесть, чтобы понять. Господи, да чего тут непонятного? Я хочу, чтобы он на мне женился. Но только на мне, по любви. А не из долга, не из порядочности. Ну, а он любит? Угу. ты и зарубит, что любит. Ой, письма такие хорошие, ласковые. Бывает, что по пять писем в день приходит. А ты? А я по шесть пишу или семь. А если сообщить про дитё, раз такие любовные пишут? Ну, так он сразу женится. На кого? Ой, убейте её, девчонки, я за тебя не ручаюсь. Ну, я не понимаю, ну, я ж не понимаю. Ну, что? помолчи тогда, не шуми. Ну, ну, ну, ну и что же дальше? Ну, ну, что дальше? За два года, пока он служит, я его чувства проверю. Да и свои тоже. Вот тогда и решу. А ребенок? Вот придёт из армии. А ему сюрприз будет. Ничего себе сюрприз! Ну а вдруг его чувство переменится, а? Mm. Ну что ж, тогда дитя сама воспитаю. Но ну, если подлец откажется, ты мне сразу скажи. Я его заставлю жениться. Не, не скажу.